Глава 73. Косуля. Когда Ива вновь открыл глаза, солнце уже скрылось за горизонтом, уступив место короткой июльской ночи. Измученные вчерашние работы мышцы за время короткого сна восстановились. К телу вернулась бодрость, а к голове ясность, и никто не пришел за ним во время сна. Значит, ювелир еще не успел выложить на допросе все, что знал. или сам допрос даже не состоялся, а ювелиры просто кинули до утра в зловонную темницу в каменной башне у городской стены, на которую указал ему Вальтер, когда они покидали крепость. Скочив на ноги, он внимательно осмотрелся. За время сна ничего вокруг него не изменилось, только тишину ночи разрывал неумолочный звон цикад. В близкой воде время от времени Сплескивала рыба, а над головой возвышался остров шалаша с прислоненными к нему в виде стен секциями. Ива поднялся на откос. Все костры, насколько хватало глаз, были погашены, обитатели шатров крепко спали. Корабли посреди Рижского озера стояли огромными безмолвными тенями. Да и кого было опасаться торговому люду вблизи могучей крепости? Он спустился обратно к воде, отвязал лодку и осторожно стараясь не издать ни одного звука отличающегося от звуков природы перебрался на противоположный берег отыскал спрятанный в кустах кинжал привычно согнул плечи лука и скрепил тетиву любовно провел пальцем по плотно насаженным наконечникам стрел уже одно прикосновение к верному оружию придало ему новые силы и уверенность заострило зрение прежде чем вернуться к лодке он осторожно не выпуская готового к стрельбе лука из рук как привык ходить на охоте прошелся по лесу выбрался на обширную поляну и хотел было пересечь ее но ощутил под ногами зыбкую влажную почву которая могла перерасти в непроходимую топ и повернул в сторону на хорошо вытоптанную тропинку впереди среди деревьев образовался просвет и ему показалось что к фону привычных звуков добавился новый И его медленно, чтобы не наступить на случайную ветку, продвинулся вперед, каждые несколько шагов застывая на месте и внимательно вслушиваясь. Звук становился все более различимым и походил на чавканье. Просвет расширился, в нем проглянуло излучины реки. А еще через несколько шагов стал понятен источник звука, а над рекой, сосклоненной к воде головой, застыл четко различимый силуэт косули. Напившись или ощутив чужое присутствие, животное подняло голову и уже начало переставлять подвязшие в глиняной почве передние ноги, когда в воздухе раздался едва различимый посвист. Чуть присев, косуля изогнулась к прыжку, но вместо этого со слабым, быстро оборвавшимся всхлипом, безвольно повалилась на бок. Охотиться и его не собирался, заготавливать мясо ему было ни к чему. Стрелу он выпустил, не задумываясь, повинуясь почти неодолимому инстинкту, как это было у водоема рядом с лагерем Ливов. «Прости меня, мать леса!» – прошептал он и с досады прикусил губу. Оставлять за собой следы было совсем ни к чему. Счастье падения животного никак не потревожило покой ночи. Выждав, он спустился к воде, прошел по берегу реки, пока не нашел оставленную им лодку. Вернулся с ней к месту охоты, перевалил в утлое суденышко увесистую тушу косули и вновь отвалил от берега. Течение и несколько сильных грибков быстро вывели лодку на новую излучину, за которой открывались могучие воды Вены. На противоположном берегу всколыхнул накоротко и погас затушенный кем-то костер. «Если от развесистого дуба на берегу проложите линию к островку посреди реки, продолжение ее воткнется точного места, где был виден огонь. Позади были отчетливо видны белые стены крепости. Справа по курсу, изрезанные заводями берега реки, убегали к далекому, незримому отсюда морю. И его еще раз вгляделся выбранное им место назначения и налег на весло».